Глава девятнадцатая. Семён. «Господи, я уже не знала, что думать. Все в порядке». Вера встречала меня в коридоре, бледная, точно как в день операции. Я скинул крокса и подошел к ней на негнущихся в коленях ногах. Это было странное время». Я опасался подставы со всех сторон, но самым большим моим страхом был все же страх, что вере болезнь вернется. И такое это чувство обладало силой, что я заталкивал его вглубь сознания, не давая себе ни единого шанса утонуть в этой вязкой топе. «Ты бледная. Как самочувствие?» «Ужасно. Я волновалась о тебе». «И только...» — усмехнулся, Чувствуя, как стянувший кишки узел становится чуть свободней. «Нет, вы только посмотрите! Смешно ему!» Вера обхватила ладонями мои щеки. «Да ни хрена не смешно! Такой головняк!» Я плюхнулся на кушетку, расставил ноги и подтянул жену к себе, ткнулся лбом в ее охрененно красивый подтянутый животик. Вера, очень быстро сменив гнев на милость, пробежалась пальцами по моим волосам. Было это ужасно приятно. Но я все равно весь вибрировал. Надо же, каким шоком для меня оказалось то едва ощутимое шевеление жизни. Меня просто пригвоздило, прошило молнии осознание. Они действительно там, живые. И эта тупая суррогатная мама едва их не убила своим волнением. «Но ты, конечно же, не можешь им со мной поделиться», — грустно вздохнула Вера. «Сейчас?» — я моргнул, поднял голову, выглядываясь в ее красивое лицо. «Сейчас не могу. Какое там, когда этот дура в больнице?» «Могу только пожаловаться. Давай. Вот скажи мне, Вера, ты же умная женщина. Почему люди такие непроглядные идиоты?» Хороший вопрос. Я и сама частенько им задаюсь. Тебя кто-то расстроил? Вера широко улыбнулась, почесывая меня за ушами, но точно огромного злого котяру. Это мягко сказано. Одно задание человеку поручишь, и то он все изговняет. Не понимаю я, неужели так трудно справиться с одной единственной, блядь, задачей? Как они, сука, живут? Может быть, я был неправ. Может, быть, я хорошим человеком, смог бы войти в положение Анны и найти в себе к ней сочувствие. Но я, мать его, так не был хорошим. Не в принципе хорошим, неприменительно конкретно к этой ситуации. Я не понимал, сколько бы ни старался, как она могла довести себя до того, что чуть было не перечеркнуло наш с Верой шанс стать родителями. Наш последний, блядь, шанс. «Как она, сука, посмела!» Я держал руку на ее едва слышно трепыхающемся животе, впервые чувствуя своего ребенка, и сатанел. Хотя готов поклясться, она рассчитывала совсем на другую реакцию, когда предложила мне это. Думала, я поплыву, расчувствуюсь, и, может, даже предложу ей деньги вперед. Но ставка не сыграла. Я только лишь сильнее разозлился. «Что, если бы Анну не удалось стабилизировать? Что, если, а? Вот что, если?» Как я не наорал на нее, как не встряхнул, не знаю. С одной стороны, мне ее ни видеть, ни слышать не хотелось. С другой, я еле-еле себя от нее отлепил. Животная моя часть требовала сделать все, чтобы обезопасить эту дуру. Привязать ее к койке, если придется, Вырвать из контекста внешнего мира, чтобы никаких, сука, больше тревог. Но другая, более цивилизованная часть моей личности подсказывала, что тут надо действовать тоньше и хитрее. «Прости, это риторические вопросы». «Да я поняла». Вера чмокнула меня в макушку, я сильнее сжал ее талию. Постояли еще и так, но мне все равно было ее чудовищно мало. Голодный? Нет, ничего не хочу. В душ и спать. И зубы почисти. Перегорище, как тебя с работы не выгнали в таком виде? Я не стал говорить, что моя отлучка никак не связана с работой. Просто потому, что тогда бы возникли вопросы, на которые я не смог бы ответить. Так что врать пришлось бы в любом случае. Это меня беспокоило, засев за глубоко внутри. Быстро вымывшись и не забыв освежить полость рта, скользнул к жене под одеяло. Оплелся вокруг нее, ткнулся пахом в попку, но приставать не стал. Только на плоский живот руку положил представляя, что это в ней шевелились наши дети. До этого ведь никогда не доходило. Первого нашего малыша Вера потеряла на раннем сроке. А что касается ЭКО, мы пробовали два раза, и в обоих случаях эмбрионы просто не приживались. Ну вот и как бы я ей сейчас признался, что обратился к услугам суррогатной матери — Стоило вспомнить, как Вера плакала, когда очередная попытка заканчивалась ничем, и куда только девалась моя решимость. В общем, я продолжал хранить свой секрет, что было довольно сложно, особенно учитывая то, что с Анной мне приходилось контактировать постоянно. Я боялся, что она опять натворит какой-то хуйни, которая аукнется нашим с Верой детям. Тысячу раз, прокляв свое решение остановиться на этой кандидатке, я день и ночь думал о том, как не допустить самого худшего. И для начала решил втереться к ней в доверие. Стать жилеткой, доверенным лицом, другом. Чтобы понимать, что у этой дуры в башке, и держать руку на пульсе. Ведь ее грёбаное давление как начало скакать, так и продолжало. Анна не успокоилась, даже когда я согласился выплатить ей аванс. Спасибо, Семен, ты просто невероятно меня выручаешь. Шептала она, слизывая слезы. Да-да, мы перешли на ты. Но у нас нет донора, и очередь опять же. В итоге мне еще и этим пришлось заняться. Благо, тут Бутенко помог, как заведующий онко. Неизбежно в ворохе обрушившихся на меня проблем в какой-то момент начала проседать работа. Я едва не упустил назревшую в отделе борьбу за свое же, сука, кресло. К счастью, я в нем оказался все же не зря. В нужный момент чуйка сработала. и Я просек готовящуюся подставу и все отыграл назад. Удивило ли меня, что сыр-бор возник из-за моего зама? Очень. «Ведь я был почти уверен, что ему хватит ума дождаться, когда я сам посчитаю нужным уйти. Хорошо, что у меня не было времени ругать себя за доверчивость. Надо было действовать, но я и переиграл всё втихую. Перетасовал, как карты людей. Запасной план у меня всегда имелся. Все же стратегия — мое сильное место. В общем... Подарком под елочку моему заму стало понижение в должности, но ну, а дополнительным щелчком по носу то, что вместо Степана назначили Шамшурова, подставив которого он рассчитывал утопить и меня. Одним махом я убил сразу двух зайцев, и Стёпочку опустил с неба на землю, и в лице Шамшурова вечным должником обзавелся. Теперь, если вдруг что случится, он никогда не откажет мне в помощи. Понимание, что у власти останутся обязанные мне люди, чуть притупляло панику от осознания, что сам я очень скоро ее лишусь. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь можно было уходить со спокойной душой. Впрочем, я пока не спешил писать рапорт. Будто чувствовал, что еще не время. Жил на взводе. А когда напряжение угрожало достигнуть пика, обращался к психологу. И, кажется, Инна мне действительно помогла. «Сем?» Я обернулся смущенный странными нотками в голосе жены. Оставил в покое воротничок, который как раз и застегивал. «Что случилось?» «Ты только не пугайся, ладно?» «Да твою ж мать! Если она не хотела меня тревожить, нужно было выбирать какую-то другую подводку к разговору». «Ладно». Покладисто кивнул я, поражаясь тому, как осип мой голос. «Что случилось?» «У меня кровь. Немного крови. Ты не бойся», — тараторила Вера. «Я бы даже внимания на такое не обратила, если бы у меня было чему кровить». «В смысле? Там кровь?» — тупил я. Вера втянула губы в рот и кивнула. А потом обхватила себя за плечи и все равно, не сдержавшись, всхлипнула. «Вер, ну ты чего сразу о плохом думаешь, а?» — спросил, сгребая ее в объятия. «Это же что угодно может быть так. Мы вчера... Может, мы переборщили? А? Два раза все-таки. Раньше и четыре бывало». Она хотела фыркнуть, но из-за слез звук вышел каким-то жалким. «Ну, может, как-то неудачно. Я был сильным. Сейчас, сейчас. Постой!» Говорил то ли ей, то ли себе, принуждая собраться. «Я Бутенка наберу. Мы сразу к нему поедем». «Мне же на работу». «Позвони, скажи, что не выйдешь». «Что, тебе замену не найдут?» Возмутился я, прикладывая телефон к уху. «Жор, привет! Шведов! Тут у нас какие-то траблы. Собираемся ехать к тебе. Ты на месте? Вер, он на месте. Давай быстренько собирайся». Пока ситуация требовала от меня каких-то действий, я еще держался. Хуже стало, когда мы уселись на заднее сиденье машины, и я больше ничего не мог сделать, даже время поторопить. Сидел не в силах пошевелиться, пленник собственного страха. И только кровь шумела в ушах. Сем, Нечеловеческим усилием воли я повернулся к жене, заставив одеревеневшие мышцы подчиниться. Наши глаза встретились. Вера смотрела на меня так, будто один только мой взгляд мог ее исцелить. Все будет хорошо. Ты прав. Наверняка проблема выеденного яйца не стоит. Ага, так и есть. Я обнял жену за плечи и привлек к себе. На улице был декабрь месяц, а я чувствовал себя выброшенной на раскаленный песок медузой. Кожа горела. Казалось. Меня вообще вот-вот не останется. Нужно было как-то остыть, остудить голову. Паника последняя, чтобы нам сейчас помогло. Но, кажется, я сожгу все вокруг себя. Пусть только мне кто-то скажет, что болезнь вернулась. Что сделанного нами оказалось недостаточно. Пусть, сука, кто-то мне скажет. Вера потянулась к моим губам, и мое тело откликнулось в тот же миг. Сердце забуксовало, как не справившаяся со своей задачей мясорубка. «Видит Бог, я не умел проигрывать. Люблю тебя. Так сильно люблю». Мы целовались, как безумные, кусали губы, проталкивали друг другу в рот языки, будто у нас было какое-то соревнование или план нацеловаться впрок. Бутенко встречал нас на парковке, расхаживая туда-сюда. Пожал мне руку, обнял Веру, махнул на крыльцо и велел рассказывать. К тому моменту, как мы поднялись на нужный этаж, Вера успела выложить ему на стол все карты. «Ела?» «Нет, не успела». «Отлично. Тогда давай-ка ты на анализы, пока лаборатория работает, а потом ко мне на УЗИ». Даже когда Вере делали операцию, я не ощущал такого бессилия, как теперь. Сидел на стульчике, сбрасывая вызовы, в изобилии поступающие на телефон, и тупо перед собой пялился. А в голове совсем уж какие-то дикие мысли рождались. Я то ли молился, что-то прося у Бога, то ли напротив, ругал его, на чем свет стоит. В конце концов, за что он нас наказывал? Нет, меня ладно. насчет меня, блять вообще никаких вопросов. Ну так и давай. Давай мне, вся кара небесная, ей-то это за что? Если за то, что мы не смирились со своей участью и все же решились обзавестись ребенком в обход природы, так вера тут ни при чем. И потому, если все настолько серьезно, если вопрос и впрямь стоит, или, или, давай забирай их. Но не ее же, блядь, не ее. Я без детей смогу, а без этой девочки... «Вот пойду за ней, и что ты мне сделаешь?» «Значит, все нормально?» — вернул меня в реальность голос Веры. «Говорю же, просто лопнул сосуд. Так бывает. Ничего страшного. Сейчас вот опять по чуть-чуть кровит, но это потому, что я тебя потревожил». «Сём, Сем, ты слышишь, что Георгий Борисович говорит?» «А, так это точно...» — спросил я незнакомо дрожащим голосом. — Результаты анализов будут завтра, но я почти уверен, что они будут в норме. По УЗИ вопросов нет. Я кивнул, взял жену за руку и, не в силах даже просто поблагодарить друга за оперативность, вышел за дверь. — Боже, вот это да! — прошептала Вера и остановилась посреди коридора. — Что такое, малыш? «Не могу идти. Ноги подкашиваются. Дай мне пару минут». С губ жены сорвался виноватый смешок. Я кивнул, но ждать не стал. Просто подхватил ее на руки и понёс к лифту. «Я же тяжелая, «Своя ноша не тянет». «Ладно. Может, тогда я ещё ко второй паре успею». «Ты правда хочешь на работу?» «Вообще-то нет. Ну вот и хрен с ней, Вер». «Давай домой поедем. Что-то мне как-то нехорошо». Вера, конечно, тут же всполошилась. Предложила вернуться и обратиться к терапевту, но я не стал этого делать. С тем, что происходило, мне могла помочь справиться только Инна. Но я ей и написал, напросившись на внеочередную консультацию, когда Вера уснула. Мы поговорили, стало ощутимо легче. «Как вы оцениваете эффект от нашей сегодняшней сессии?» Спросила она под конец, как всегда. «Отлично. Спасибо. Не знаю, как бы я без тебя справился со всем этим дерьмом», шепнул я, откидываясь в кресле. И в этот момент поймал устремленный на себя взгляд жены.